Весь следующий день я не могла успокоиться. Женщина фиолетовой юбки на работу не пришла. С понедельника она начала работать уборщицей, и это был ее первый официальный выходной. Если вспомнить ее вчерашнее состояние, сегодня она, думаю, весь день проваляется в постели дома. Хватит ли ей всего одного дня, чтобы вернуться в прежнее состояние? Я хотела было расспросить Цукаду, что было вчера, но и ее, как нарочно, на работе не было. «Больше всего меня беспокоило, выйдет ли женщина после этого выходного на работу. Уже не раз бывало, что новички, отработав 2-3 дня, больше на работу не выходили. Не хочу, чтобы это произошло и с женщиной в фиолетовой юбки. Ей понадобилось так много времени, чтобы трудоустроиться, так что хотелось бы, чтобы она еще хоть немного поработала, хотя бы до тех пор, пока мы не станем друзьями». Вот почему я почувствовала облегчение, когда на следующий день увидела ее на остановке. Выглядела она заметно лучше, чем позавчера, она не сутулилась, и взгляд был сфокусирован. Автобус приехал уже переполненный, и так каждый раз. Надоело жутко. Но если сесть на следующий автобус, то опоздание гарантировано, так что и пропустить его никак нельзя». Женщина в фиолетовой юбке, умело используя свою миниатюрность, пробралась в автобус, прошмыгнув под поднятыми руками пассажиров. Несколько человек в очереди на остановке быстро сдались и побежали к стоянке такси. Благодаря этому я, оказавшись в начале очереди, сумела таки забраться в салон. Следуя примеру женщины в фиолетовой юбке, я пригнулась и проскочила под рюкзаком старшеклассника — В салоне автобуса женщина в фиолетовой юбке затерлась среди офисных работников. С моего места было видно лишь часть ее головы и правое плечо. Один из пассажиров стоял и нюхал волосы женщины. Похоже, от нее и сегодня исходил свежий цветочный аромат шампуня. Возможно, этим утром она как раз помыла голову. Пробники, кажется, скоро должны закончиться. Интересно, после этого она опять будет ходить с растрепанными грязными волосами тогда уже точно никто не станет их нюхать. И тогда пространство вокруг нее, само собой, освободится, а значит, однажды может наступить день, когда я, наконец, смогу окликнуть ее. «Доброе утро! Всегда пользуйтесь этим автобусом!» Хотя сейчас не до приветствий. Толпа в автобусе не давала даже пошевелиться, а я только что заметила, что на плече женщины в фиолетовой юбке прилипло зернышко риса и не могла не смотреть на него. Зернышко было уже высохшим. Возможно, женщина последовала совету цукады и начала, и в самом деле завтракать рисом. Не удивлюсь, если это зернышко висит на ее одежде уже много дней. Хочется его стряхнуть, но в этой толкучке даже просто вытянуть руку будет не так-то просто. Я медленно вытягивала руку, и вот до злополучного зернышка на плече женщины осталось совсем немного, буквально вот-вот коснусь его кончиками пальцев — И в этот самый момент автобус вошел в резкий поворот, из-за чего машину сильно качнуло, и я вместо зернышка риса схватила женщину за нос. Женщина в фиолетовой юбке издала дурацкий звук. Я поспешно убрала руку. Когда автобус прибыл на следующую остановку, из него толпой повалили пассажиры, и только женщина в фиолетовой юбке озиралась по сторонам с пугающим выражением лица. Казалось, она без слов вопрошала. «Ну и кто это сделал?» Она бросила на меня испепеляющий обвиняющий взгляд, но тут же подошла к стоявшему рядом со мной мужчине в офисном костюме. «Ты меня облапал», — заявила она. «Он ко мне пристает», — добавила женщина, обращаясь к другим пассажирам. Сам мужчина, получив обвинение в приставаниях, залепетал что-то бессмысленное, но факт домогательства отрицать не стал. Пассажиры тут же со всех сторон обступили нарушителя. Водитель, оценив ситуацию в салоне, остановил автобус у ближайшего полицейского поста. Когда двери открылись, первой вышла женщина в фиолетовой юбке. Потом пассажиры вытащили на улицу пристававшего к ней мужчину. Двери закрылись, и автобус поехал дальше, как ни в чем не бывало. В заднее окно я увидела, как женщина передавала подозреваемого в домогательствах мужчину в руки полиции. Из-за этого женщина в фиолетовой юбке опоздала на целых два часа. Когда я после утреннего собрания ждала лифт, чтобы подняться на нужный этаж, я услышала, как другие сотрудники переговариваются между собой. «Что еще одна?» «Только устроилась и уже прогул. Наверняка больше не явится». «Наверное, что-то случилось», — сказала вдруг Цукада. «Не думаю, что она может просто взять и молча уволиться». «Думаете?» недоверчиво склонил голову один из давно работающих сотрудников. «Мне вот кажется, что тут все как обычно». «Да нет, мне кажется, уж она-то так поступить просто не может», сказала Цукада. «Согласна», — ответила Хамамото. «И вы туда же? А что? Она ведь всегда такая старательная». «Да вот именно такие и увольняются», — заявил еще кто-то из ветеранов. «Не соглашусь», — отрицательно покачала головой Цукада. «Когда долго работаешь с новичками, постепенно начинаешь с одного взгляда распознавать, кто уйдет, а кто останется. Так ведь, Хамамото? Именно. «М -м, вот уж не знаю. К тому же она и сама говорила, что ей тут нравится. Помните Хамамото Татибана?» «Говорила, — подтвердила Хамамото. Говорила, говорила, — кивнула и Татибана». — Мы позавчера ходили выпить, — поведала Цукада. Работы было немного, мы уже в три закончили, и в вчетвером пошли прямиком в шашлычную у станции. — В Вчетвером? — Ну да. В тот день ни Акиты, ни Нанамуры не было, так что... — Агондо? Неужели не пошла? Тихо, словно стесняясь, спросил кто-то из сотрудников. — Так она же не пьет, — ответила Цукада. — Зачем тащить с собой в бар непьющего человека? Вот — Вот-вот. Тем более у нее тоже был выходной, — сказала Татибана. — А выходной? А мне почему-то казалось, что я ее где-то видела. «Да ладно. Может, тебе показалось? Синдзё же жаловалась, что разгонда нет, придется самой проверять инвентарь. Что-то не помню. Ну так вот, как раз в шашлычной новенькая совершенно точно сказала, что ей тут нравится. Да еще гордо так заявила, что останется тут навсегда», — рассказала Цукада. «Да ладно. Мне кажется, она просто напилась. М -м, тоже возможно. Кстати, м -м -м, может, ей просто плохо с похмелья?» Так пили-то позавчера, а похмелье обычно наступает на следующий день, разве нет? Да кто его знает? Выпила-то она много, вдруг не весь алкоголь выветрился. Так ты же, Хамамото, тоже немало выпила, и ничего. Ой, да ладно, немало. Уж всяко не больше тебя, Татибана. А что я-то? Ну да, выпила прилично, но уж точно меньше, чем ты. Ну, знаешь ли, я хотя бы с сиропом пила, а ты прям так даже не разбавляя. Правда, что ли? Вот же. Понимаю, повод был, но зачем так напиваться-то? а сама больше всех выпила». Все три женщины в голос рассмеялись, и как раз в этот момент с другого конца коридора послышался голос шефа, он звал Цукаду. «Звонила Хина, сказала, что немного опоздает». Цукада обернулась к нему и, сделав руками большой круг, ответила. «Поняла». А потом она с торжествующим видом повернулась обратно. «Ну вот, что я говорила, никакой это не прогул». Насколько я знаю, женщина в фиолетовой юбке позвонила на работу из полицейского участка и объяснила ситуацию шефу. Когда женщина пришла, пусть и с двухчасовым опозданием, начальник угостил ее баночкой кофе. «Вот, держи. Нелегкая у тебя уточка выдалась». Три часа дня. Запоздала, спустившись на обед, женщина в фиолетовой юбке приняла из рук шефа баночку с ободряющим напитком и благодарно кивнула. «Простите за доставленные неудобства». «Да ладно, какие там неудобства?» отмахнулся начальник. «Ты ни в чем не виновата. Виноват тот придурок, который к тебе приставал. Вот ведь скотина. Как такой же мужчина, не могу его простить?» Сильно испугалась. Женщина в фиолетовой юбке коротко кивнула. «Может, тебе стоит выбрать другой автобус? Преступника, конечно, поймали, но кто его знает, когда еще один такой появится?» Это да. «Ну, подходящего автобуса просто нет. Если поехать на предыдущем, останется слишком много времени. А если на следующем, опоздаешь». «Ммм... А вот оно что? Неудобно-то как? Все в порядке. Если что, пассажиры и водитель помогут». «Точно? Что-то я волнуюсь. Точно, не беспокойтесь». «А как тут не беспокоиться? Я еще утром заволновался». «Хорошо, конечно, что все-таки вышла на работу. Но ведь с тобой не было никакой связи, даже когда уже началось собрание». Я ведь уже говорил, тут довольно часто бывает, что сотрудник просто пропадает, и на работе не появляется, и на связь не выходит. Я так делать не стану. Я знаю, слышал от старших сотрудников. Говорят, ты с ними позавчера в бар ходила? Да, меня пригласили в конце рабочего дня. Слышал, ты довольно много выпила? Неожиданно. Ну кто вам такое сказал? Да я же не осуждаю, наоборот, подумал, что на тебя можно положиться... И работать умеешь, и почти не пьянеешь. <с> да если бы в тот день меня просто заставили пить. А, а я еще и так напилась, что не помню, как вообще до дома дошла. Что, правда? А вот это уже плохо. Да и не могу сказать, что я так уж умела работаю. Просто цукада умеет хорошо объяснять. <с> так я и передам. Мол, метишь преемники. Да ничего подобного. Я такого не говорила. <с> шучу, шучу. «А может, и не совсем. Что? Только между нами, хорошо? Вообще-то я подумываю о том, чтобы попросить тебя однажды присоединиться к команде инструкторов и помогать с обучением новых сотрудников. Меня? Ну, не прямо сейчас, конечно. Хотя хотелось бы сделать это как можно раньше. Думаю, после завершения обучения тебе стоит обучиться и работе инструктора. Но ведь не уверена, что я справлюсь. Справишься». Не такая уж и сложная эта работа на самом деле. Посмотри на них, ходят с безмятежным видом. Некоторые сегодня решили, что теперь заслуживают особого отношения и начали прогуливать, представляешь? Думаю, ты сможешь изменить эту ситуацию. Отличный пинок получится. Правда, для тебя мало что поменяется. Доплаты ждать не стоит, да и униформа останется прежней. Разве что ставка немного вырастет. Насколько помню, наставники получают иен на 30 в час больше обычных уборщиц». «Конечно, если работать много лет, то можно получить повышение до штатного сотрудника. А еще по результатам экзамена можно даже перевестись и в главный офис». «Я тут, кстати, от Цукады слышал, будто ты заявила, что собираешься остаться у нас совсем, Не то чтобы прям заявила, а я, знаешь ли, обрадовался, когда это услышал. Очень обрадовался. Шеф, да, очень обрадовался». Я подслушивала этот разговор с огромным нетерпением. Дело в том, что женщина в фиолетовой юбке ни слова не обмолвилась о том, что в автобусе ее схватили за нос. Может, она думает, что и за нас ее схватил тот же мужчина, что облапал ее бедра. Но ведь он тут ни при чем. За нас ее схватила я».